Глава 15. Москва. Наркомат внутренних дел. Кабинет Лаврентия Павловича Берии. Нарком внутренних дел Советского Союза встретил меня в своем просторном кабинете, обставленном с подчеркнутой почти буржуазной роскошью. Ноги утопали в ворсе ковра, свет ламп отражался в полированной столешнице красного дерева. Мягкие кресла так и манили погрузиться в них. И все же я понимал, что разговор будет нелегким. — Георгий Касандинович, дорогой, прошу, садитесь! — с мягким кавказским акцентом проговорил хозяин кабинета. — Рад видеть одного из наших самых перспективных военачальников. — Взаимно, — Лаврентий Павлович отозвался я, пожимая его ладонь. — Как и Сталин, в реальности Берия не походил на того карикатурного персонажа, которого мне приходилось видеть в кино. Он указал на кресло, а сам занял место за столом, сложив руки перед собою. Его взгляд внимательный и пронзительный, словно просвечивал меня рентгеном. «Мне стало известно о вашей кипучей деятельности», — начал он, отчеканивая слова. «Я говорю не только о победах на фронте. Новые танки, самолеты, форма, даже какие-то броневые жилеты для пехоты». И все это вы собираетесь изложить в докладе товарищу Сталину. Очень масштабные планы. Я кивнул. Нарком знал все. Каждую мою встречу, каждый разговор. Ну а что я хотел? Глупо было бы думать, что моя бурная деятельность останется незамеченной органами госбезопасности. — Это планы, необходимые для укрепления обороноспособности страны, — Лаврентий Павлович сказал я. — Бесспорно, — кивнул он, — Его улыбка стала чуть шире, но вот выражение «глаз за стеклами» знаменитого пенсна не изменилось. Лично меня, как человека, отвечающего за безопасность страны, интересует э, двойное применение некоторых ваших предложений. Он выдержал паузу, давая мне понять, что это не вопрос, о требования. Вот, э, к примеру, эти новые радиостанции для тактического звена. Представляете, какие возможности не открывают для агентурной работы в тылу противника или для контроля за собственными войсками в сложной обстановке? Если честно, я не удивился, так как с самого начала понимал, что разговор пойдет именно об этом. И все-таки уточнил, моя задача — повысить управляемость войск в наступлении, Лаврентий Павлович. Вы и так с ней прекрасно справляетесь. — парировал нарком. — Но почему бы не пойти дальше? Ваша идея с камуфляжной тканью. Она ведь пригодится не только бойцам на передовой, но и нашим диверсантам, действующим в глубоком тылу врага. Надо подумать о специальных образцах для органов. Он подошел к шкафу, достал графин с вином и наполнил два бокала. Протянул один мне. — Ну или вот эти, как их, броневые жилеты, — продолжал он. Скрытие нашения их позволило бы обезопасить не только пехоту, но и сотрудников, органов, и, что главнее всего, первых лиц нашей партии и правительства. Я взял бокал и пригубил. Берия произносил слова спокойно, почти дружелюбно, но за каждым из них стоял тонкий расчет. Он предлагал мне союз. Не просто поддержку моих инициатив, а интеграцию их в систему — где военные технологии служили бы не только ркК но и системе госбезопасности. — Что ж, вы совершенно правы, Лаврентий Павлович. Мои предложения имеют не только сугубо военное значение. — Сказал я, ставя бокал на стол. — Ну, в современной войне, Георгий Константинович, грань между открытым боем и секретной операцией весьма, весьма условно, кивнул нарком с пониманием. А с нашей поддержкой ваши проекты получат зеленый свет. Ресурсы, люди, ускоренное внедрение. А без нее продолжал Берия, и вот он стал почти доверительным, но в глазах оставалась стальная ясность. Вы можете столкнуться с э, излишней бюрократической волокитой. А время, как вы сами понимаете, дорого этот человек понимал гораздо больше, чем произносил вслух. Зная его биографию не только как комиссара государственной безопасности, но и государственного деятеля, я понимал, что он вполне способен оценить не только предложения по точечным усовершенствованиям. «Вы абсолютно правы, Лаврентий Павлович, — сказал я. — Время — это критический фактор. И я... И я ценю возможность ускорить реализацию проектов, жизненно важных для обороны. Я сделал небольшую паузу, подбирая слова. Что же касается двойного назначения, вы обозначили крайне важные аспекты. Действительно, надежная связь и скрытность необходимы не только на поле боя. И если мои предложения могут быть полезны органам госбезопасности в их сложной работе, я буду только рад, но считаю, что все эти и многие другие новшества принесут пользу стране только в том случае, если их решать комплексно. Берия внимательно меня слушал, его пальцы медленно барабанили по столу. — А именно, — уточнил он, — а именно предложение по реорганизации обороны Советского Союза в преддверии неизбежной войны с Европейским и дальневосточным империализмом. Вот даже как. Именно так, Лаврентий Павлович. Ну что ж, ну что ж, это разумный подход, Георгий Константинович. кивнул берия Если решать натопившиеся проблемы, то сразу, с копом. Тем более взаимодействие нашей военной науки, оборонной промышленности и органов госбезопасности должно быть самым тесным. Наши интересы в укреплении государства в конце концов совпадают. Он снова наполнил бокалы. И, полагаю, прежде чем представить доклад товарищу Сталину, мы должны провести расширенное заседание с представителями всех заинтересованных ведомств. Ну а с бюрократическими проволочками мы разберемся. Благодарю вас, Лаврентий Павлович. Я поднял бокал. Уверен, что такое сотрудничество пойдет на пользу общему делу. — Кстати, Георгий Константинович, о вашей безопасности? Берия отпил и отставил бокал. Его взгляд стал пристальным, почти отеческим. Наши органы работают не только на опережение врага, но и на защиту наших лучших командиров. К примеру, на перегоне между Соловьевском и Читой нашли тело неизвестного... Монголоидной внешности. Ты пока считаешь, что он сорвался с подножки вагона? А вот экспертиза показала, что он должен был выпасть из вагона того самого поезда, на котором ехали вы с командармом Штерном. Возможно, это совпадение. Но я не верю в случайность таких совпадений. Я не удивился. Белье, конечно, должен был узнать об этом происшествии. Вполне возможно, его люди уже тогда следили за вагоном, в котором мы ехали. Вот только где же они были, когда этот придурок на меня кинулся? Впрочем, какой смысл скрывать? — Нет, это не совпадение, Лаврентий Павлович, — сказал я. И он не сорвался. Его выбросил я. Берия медленно откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. Ни тени удивления не мелькнуло на его лице. — Продолжайте, — произнес он мягко. Это было на вторые сутки пути, ночью. Я тогда вышел на площадку подышать. Там была открытая дверь, и человек, который вдруг бросился на меня с ножом, нож короткий, с пробковой рукоятью, узким лезвием, как раз пригодный для удара между ребер. Я его подобрал. Он у меня в гостинице в чемодане. — И как это вы умудрились? — спросил Берия с неподдельным интересом. Просто увернулся, а потом ударил ногой в грудь. Вот он и улетел с подножки под откос. Я не стал никому докладывать, просто не хотел лишнего шума. Берия несколько секунд молча смотрел на меня. Его лицо оставалось невозмутимым, но в глазах я увидел холодное одобрение. И правильно сделали, что не стали поднимать шума. «Зачем информировать агентуру врага?» Он помолчал. Значит, японцы и их приспешники из РОВС пока еще не оставляют попыток. Сначала тот диверсант, неудачник Скорина. Теперь вот этот. Ну что ж, это подтверждает правильность курса на усиление безопасности, в том числе и персональной. А еще это показывает, что ваша боевая виучка, Георгий Константинович, не подвела вас и в такой вот нестандартной ситуации. Он подчеркнул слово «нестандартной», давая понять, что оценил и мое хладнокровие, и мою физическую подготовку. Что ж, с этого момента продолжил Берия, и его голос вновь обрел официальные нотки. Ваша личная охрана будет усилена моими людьми, но не для контроля. Он слегка улыбнулся, видя, что я напрягся. «Для гарантии. Ваша жизнь и безопасность — теперь вопрос государственной важности. Вы знаете ли, очень, очень ценный кадр, чтобы японцы или кто бы то ни было могли безнаказанно охотиться на вас, как на зайца». Я кивнул. «Отказываться было бы глупо, да и оскорбительно». Впрочем, он не спрашивал моего мнения, он информировал меня о решении. «Понимаю и благодарю за заботу». «Да не за что, не за что», — отмахнулся нарком. «Мы с вами, Георгий Константинович, каждый на своем посту делаем одно дело. Охраняя вас, мы охраняем будущие победы Красной Армии, так что давайте работать. А с этими охотниками...» Он махнул рукой, словно отмахиваясь от назуливой мухи. — Мы разберемся. Обещаю, больше они вам мешать не станут. До встречи. Выйдя из кабинета, я почувствовал себя одновременно и более защищенным, и более уязвимым. Теперь за мной неотступно следовала тень человека, чья власть была почти безгранична. Но и эта же тень закрывало меня от других, куда более смертоносных угроз. Обель-капитан, на котором меня доставили в НКВД, отвез в гостиницу «Москва». Уже в холле я заметил человека, который вроде бы не обращал на меня внимания, но поднялся с дивана, сложив газету, и направился за мною. Харбин. Дом на окраине города. Спустя три недели после провала. Пыльный луч заходящего солнца пробивался сквозь щель в ставнях, освещая лицо человека, сидевшего напротив Танаки. С ним бывшего летчика свел господин Танаба, проживавший в гостинице Ямато. Новый связной представился как Масато. Сейчас он неторопливо разливал по пиалам зеленый чай. Танако провел в этом доме безвылазно двадцать один день, которые показались ему вечностью, полной страха, одиночества и мучительных вопросов. После бегства с прежней конспиративной квартиры ее сила переправили в этот заброшенный домик. И вот теперь он жил здесь, как малиновка в клетке. Его единственным контактом с внешним миром и был Масато, приносивший еду и задававший бесконечные вопросы. Расскажите еще раз о вашей последней встрече с Виктором. Каким паролем вы пользовались? Напишите обстановку в кабинете полковника Сата в день вашей последней с ним встречи. Как именно был одет человек, следивший за вами за день до провала? Танака понимал, что это проверка. Танаба поверил ему ровно в той степени, чтобы переправить его в другое место. Но недостаточно, чтобы доверять ему по-прежнему. Капитан не обижался. Он прекрасно понимал, что доверчивость в разведке оборачивается большой кровью. — Ну что ж, ваша история в целом не вызывает нареканий, капитан. Наконец к... нарушил молчание Массата, отпивая чай. Провал действительно мог произойти из-за ошибки низового связного или из-за банального доноса соседа, который заметил подозрительную активность. — Кампейтай ненужные доказательства, им хватает подозрений. Танака молча кивнул. Он уже перестал что-либо чувствовать, кроме тягучей усталости. Однако ваша прежняя легенда мертва. Кэнзи-итта более не существует. И что же теперь? Голос Танаки прозвучал хрипло. Я стал бесполезен. Уголки губ Масата дрогнули в подобие улыбки. Нет, напротив. Период проверки закончен. Вы доказали свою стойкость. Ну а то, что вы подстрелили агента контрразведки, только подтверждает вашу искренность. По нашим данным, в Кампейтай вы числитесь убитым во время погони. Так ему гораздо проще оправдать свой провал. И вот мы решили воспользоваться этой мнимой смертью. Он отодвинул пиалу и достал из портфеля папку. Ваши прежние заслуги, в том числе информация о резервном полке, высоко оценены. Но теперь вам предстоит задача куда как сложнее. Вы не будете шифровальщиком. Вы станете охотником». Танако смотрел на него, не понимая. «Охотником?» Кэмпэйтай активизировала поиски наших агентов. Они используют своих перевертышей, внедряют провокаторов. Ваш новый оперативный псевдоним — Сокол. Ваша задача — выявлять этих двойных агентов. Вы с вашим опытом фронтового офицера и человека, имевшего дело с контрразведкой, вполне подходите для этой роли. Вы будете работать в Харбине, но под другой легендой, гораздо более глубокой. Масато открыл папку. Там лежали новые документы на имя Синтаро Ватанабе, демобилизованного капитана, пострадавшего на Холхенголе и получившего пост инспектора в управлении военных сообщений Квантунской армии. Должность была невысокой, но давала доступ к графикам перевозок и перемещениям офицерского состава. «Вы будете анализировать потоки людей и грузов». Любые аномалии, любые странные маршруты могут указывать на перемещение вражеской агентуры или на подготовку наших провалов. Вы должны будете мыслить, как контрразведчик, капитан, искать иголку в стоге сена и безжалостно выдергивать ее. Танака медленно взял документы. В его руках была не бумага, а его новая жизнь. Жизнь охотника за призраками. У него все внутри сжалось. Эта работа означала не просто передачу информации. Она означала необходимость подставлять, возможно, отправлять на смерть других людей, таких же пешек в этой большой игре, как и он сам. Я понимаю, — тихо сказал он, ощущая тяжесть нового груза на своих плечах. Груза, который был куда тяжелее браунинга в кармане. Масатов встал. Завтра вас перевезут на новую квартиру. Начнется этап выживания в легенду. Забудьте навсегда о Юсио Танаке. Забудьте о Канзе Ито. Теперь вы Синтаро Ватанабе. И ваша война только начинается. Москва ⁇ наркомат внутренних дел, комната для совещаний. За огромным пустым, будто выставочным столом, сидел Лаврентий Павлович Берия, без пенсне, который он почему-то на этот раз не надел. Его темные маслянисто-блестящие глаза с прищером изучали меня, пока мы обменивались рукопожатиями. «Проходите, садитесь, товарищ Юков», — сказал он. «Ваши соратники уже все здесь». Я кивнул и занял указанное место — Рядом на стульях сидели мои соратники — конструкторы Кошкин, Поликарпов, ректор Канарский, профессор Малахов, начальник главного управления связи РКК Алексеев. Берия медленно обвел всех нас взглядом. — Итак, товарищи, мне доложили, что вы по инициативе товарища Жукова развили бурную деятельность. Деятельность, выходящую за рамки текущих задач наркоматов. И меня, если честно, заинтересовали ваши исследования. Так что покажите, что у вас есть. Он не стал тратить время на предисловия. Это был даже не разговор, это был смотр. Я понимал, что от результатов этого смотра зависит не только судьба проектов, но и, вполне возможна судьба их авторов. Первым слово взял директор Нати. Он разложил на столе чертежи, еще пахнущие свежей тушью. — Товарищ нарком, на основании тактико-технических требований, сформулированных товарищем Жуковым, Наша КБ проработала концепцию перспективного среднего танка. Условное наименование Т-44 в развитии уже разработанного присутствующим здесь товарищем Кошкиным Т-34. Основные принципы. Наклонная броня для увеличения стойкости. Длинностольная 76 миллиметровая пушка для борьбы с укрепленными точками и танками противника на дистанции... «Дизельный двигатель В2 для увеличения мощности и снижения пожароопасности...» Берия внимательно слушал, изредка задавая уточняющие вопросы. Вопросы были точными, технически выверенными. Он явно разбирался в теме, куда как лучше, чем можно было предположить. — Так, а масса? — спросил тот. — Запас хода. — Сроки опытного образца? — — спрашивал он, буравя взглядом невыступающего окошкина. «Около 26 тонн, запас хода до 300 километров, опытный образец к концу 40-го года. Если будут, конечно, выделены все ресурсы», — отвечал Михаил Ивич, и я видел, как он внутренне молится, чтобы цифры не подвели. Затем подошла очередь Поликарпова, Он, запинаясь, стал рассказывать о новом истребителе, но Берия его резко остановил. «Ваш И-180 еще не летает, товарищ Поликарпов. Мне интересны не обещания, а конкретные предложения, рожденные опытом боев на Халкинголе. Что вы можете предложить по-настоящему нового?» Я видел, как Николай Николаевич потел. Я вмешался. «Товарищ нарком, концепция, которую прорабатывает товарищ Поликарпов, — это истребитель нового поколения. Закрытая кабина, убирающаяся шасси, как у И-16, мощное пулеметно-пушечное вооружение. Но для этого нужен новый мотор. Без мотора это всего лишь чертеж». Берия перевел свой взгляд на меня. В его глазах что-то мелькнуло, не то уважение, не то раздражение от того, что я вступился. — Ну, Матуре, это к товарищу Миколину, — отрезал он, делая пометку в блокноте. — Продолжайте. Ректор Канарский разложил образцы ткани и эскизы новой формы. — Товарищ нарком, по заданию товарища Жукова мы разрабатываем новый крой обмундирования, более удобный и камуфлирующую окраску. Берия взял в руки кусок ткани с крупными зелено-коричневыми пятнами. — А вы уверены, что эта расцветка сможет сбить стоку вражеских снайперов? Ректор Текстильного института, будучи человеком штатским, растерянно посмотрел на меня. Мне снова пришлось вступаться. Товарищ нарком, на Халхен-голе японские снайперы выбивали наших командиров и связистов в первую очередь. Хаки не на всякой местности может замаскировать. В частности, на светлопесчаной ее неплохо видно. Представленная товарищам канарским расцветкам нам пригодится в лесистой местности. — Ну что ж, я прошу предоставить к следующему совещанию разные расцветки, — проворчал нарком. — Сохранение жизни обученного байца — это экономия не только жизни, но и народных денег. И вот что дешевле — окрасить ткань или подготовить нового бойца, тем более командира, на замену?» Берия отложил образец. Затем настал черед профессора Малахова с его касками и бронежилетами. Нарком воодушевился. Видимо, мысленно применял прототип до себя. За Малаховым пришел черед Алексеева, который собрал по конструкторским бюро и институтам предложения по модернизации средств связи. Берия слушал все задавая емкие, как выстрелы, вопросы. Стоимость, сроки внедрения, как это повлияет на текущий государственный план. Когда доложили уже все, в кабинете повисла тяжелая пауза. Нарком встал, прошелся по комнате, видимо, подражая хозяину. Присутствующие провожали его взглядами. Как я уже говорил вам, товарищ Жуков, — У вас масштабные планы. Очень масштабные. И очень дорогие. — Вы, по сути, предлагаете перевернуть с ног на голову всю нашу военную машину. Он помолчал, давая всем прочувствовать весомость этих слов. — У меня есть только два вопроса. Первый. Насколько вы уверены, что противник, против которого вы все вот это вот затеваете, действительно представляет какую-то угрозу. Особенно такую. И второй. Готовы ли вы нести личную ответственность за срыв государственных планов, если ваши новации не оправдают себя? Я посмотрел ему прямо в его темные, ничего не выражающие глаза. Это был момент истины. Товарищ нарком. «Я уверен в этом абсолютно. Я слишком хорошо видел, как воюют японцы. Их техника и тактика — лишь верхушка айсберга. Меж тем гонка вооружений идет полным ходом, и отстать значит проиграть в будущей войне еще до ее начала. Что же касается ответственности, я сделал паузу. Я уже несу ее. За каждый танк, который сгорел из-за тонкой брони» за каждого бойца, погибшего из-за того, что его вовремя не поддержала артиллерия из-за отсутствия оперативной связи, и я готов нести ее дальше. Берия смотрел на меня несколько секунд, а потом медленно кивнул. — Вашу уверенность и готовность к ответственности я зафиксировал. Материалы я изучу. Решение за политбюро. — Что ж, все свободные, товарищи. Мы вышли из кабинета в гробовом молчании, и только за дверью в полумраке коридора Кошкин вытер со лба пот и прошептал. — Ну и атмосфера, будто на иголках полежал. — Я ж ничего не ответил. Я прекрасно понимал, что мы только что прошли не через техническое совещание, а через первое боевое крещение наших идей в высших кабинетах власти. И это крещение оказалось куда страшнее японских бомбежек на Хамардабе. Потому что здесь от нас зависело не тактическое преимущество, а стратегическое будущее страны. И мы его пока не проиграли. И это уже была победа. Впрочем, радоваться было рано. В гостинице меня ждал нарочный с пакетом. «Товарищ Комкор, вам пакет из Генштаба!» Я взял толстый конверт, облепленный сургучными печатями, взломал их и вынул листок с расшифрованной радиограммой, подписанной командармом Штерном, и прочитал. «Черт побери!»